Занятие 34. Центрирование и здоровье. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2, а 3, а 3б и 3ц не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А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 Было одним из величайших шагов человечества на его трудном пути от примитивной к цивилизованной жизни. Но мы продолжаем изобретать колесо. Люди до сих пор учатся быть центрированными, как колесо. Если ось колеса недостаточно точно центрирована, оно не будет катиться так гладко, как должно. Движение будет неровным. Мы называем такое колесо эксцентричным. Столь же эксцентричными бывают многие люди. Они не могут легко катиться по дорогам жизни, они страдают от несбалансированного поведения. Их мышление неустойчиво. Они легко сбиваются с пути. Они могут быть как созидательными, так и деструктивными. центрированное мышление это мышление на альфа. Альфа это центр спектра волновых частот человеческого мозга. Учёные обнаружили, что пространство между планетой Земля и ионосферой высоко над ней образует резонирующую полость, содержащую электромагнитную энергию, вибрирующую с частотой 10 циклов в секунду. что составляет середину альфа-диапазона мозговых частот человека. Учёные подозревают, что генератор этих колебаний может находиться где-то в глубинах Вселенной. Но может ли эта частота быть средней частотой пульсации мозга для миллиардов жителей Земли? Центрированный человек имеет больше альфа-частот, чем эксцентричный. Вы можете легко узнать центрированного человека, потому что он более человечный, то есть более гуманный. Быть более человечным также означает быть более здоровым и более духовным. Эти характеристики возникают автоматически, когда человек становится центрированным, мысля в большей мере в центре волнового спектра мозга, то есть в 10-ти цикловом альфа-измерении, имеющем ту же частоту, что и электромагнитная энергия, окружающая планету Земля. По мере того, как вы становитесь более центрированным в своем мышлении, поначалу выполняя утренние упражнения с обратным отсчетом для вхождения в альфа, Затем, помогая себе стать здоровее и наконец помогая лечиться другим, вы становитесь более человечным человеком. Вы становитесь лучше. А ваша иммунная система становится более живой. А ваша репродуктивная система становится более живой. Ваш созидательный разум становится более живым. Ваша интуиция становится более живой, и таким образом вы становитесь более здоровым, более привлекательным, более творческим и более преуспевающим человеком. Одновременно со всем этим ваша жизнь становится безопаснее. Вы с меньшей вероятностью попадаете в дорожную катастрофу, нежели эксцентричный человек, и с меньшей вероятностью попадаете Создадите реальность, наполненную искривлениями, аберрациями и аномалиями. Внутренний мир и внешний мир. Поскольку этот мир является физическим, и выживание в нём является высшим интересом, мы естественным образом развиваем в себе логические, рациональные режимы мышления. не в гораздо большей степени, чем способность фантазировать и визуализировать. Мы отдаём внешнему миру приоритет над внутренним миром, и наша озабоченность этим внешним, физическим миром стирает нашу способность жить во внутреннем мире. Мы бьём в барабаны, во славу внутреннего мира. Мы не предлагаем полностью сменить акценты и предоставить внутреннему миру приоритет над внешним, но пытаемся достичь равенства между внутренним и внешним мирами. Мы работаем над тем, чтобы активизировать правое полушарие мозга, наш орган интеллекта от внутреннего мира с тем, чтобы мы могли им пользоваться наравне с левым полушарием мозга. представляющим наш интеллект во внешнем мире. Некоторые критики утверждают, что внешний мир является единственной реальностью и называют внутренний мир нереальным. Они игнорируют тот факт, что всё, что есть великого в нашей истории и культуре, ведёт происхождение из внутреннего мира. Художник мысленно видит картину, а затем пишет её. Композитор мысленно слышит всё своё сочинение и лишь затем записывает его на бумаге. Священные духовные писания легли на бумагу через внутренний мир песцов. Изобретатель мысленно изображает своё открытие, врач видит во сне свои теории, а учёный приходит к открытию через вспышку прозрения и интуиции. Творческая способность человеческого разума является нашей связью с Создателем. Так что наши критики на самом деле говорят следующее: неправильно быть связанным с Богом. Настоящей ошибкой было бы разорвать эту связь. Сделать это значило бы отказаться от нашей способности создавать собственную реальность, отказаться от нашей способности управлять стрессом, болью и всем спектром вопросов здоровья, отказаться от нашей способности рассеивать негативное мышление и заменять его позитивным, отказаться от наших способностей к созиданию, интуиции и ясновидению, мы были созданы эксп cam superficie, с двухкамерным, состоящим из двух полушарий мозга. Но в некотором смысле это источник межусобицы, когда левое полушарие мозга редактирует правое полушарие и вычёркивает большую часть его вклада. Активируя правое полушарие и демонстрируя его способности доминирующему в нас левому полушарию, мы приобретаем благо полноценной работы мозга как единого целого, состоящее в большем уме, большем здоровье и большей эффективности. Когда на нас работают оба полушария мозга, вы центрированы, вы идёте в ногу со Вселенной.